Глава 23 третья. Владыки судеб. Даже испив до дна чашу гордыни и злобы, проклинаемый знал, что ему не затмить сияние древних. И тогда узрел он великое могущество в скверне и темной магии, и протянул он руку к черному мечу, и познал смерть родилось боевое таинство павших, имя которому Морок велару Заветы древних. Двери украшала серебряное изображение венценосного филина, сжимающего в лапах кнут, символизирующий право короля судить и карать своих подданных. Когда створки распахнулись, в мраморный зал вошла герцогиня Редклев. Это была уже не молодая, но все еще эффектная женщина, лицо которое хранило выражение той редкой мудрости, что доступно лишь матерям и богиням. Роскошное платье красной парчи и темные волосы, отливающие медью, подчеркивали снежно-бледную кожу, придававшую своей обладательнице особую изящность и утонченность. В глубине карих глаз тускло мерцали кольца золотистого сияния. Утреннее солнце проникало в зал через высокие витражные окна, беззвучно прокрадывалось между резными каменными колоннами. В этом радужном свете игриво блестели драгоценности, украшавшие герцогиню. Оправа червонного золота страстно обнимали темно-фиолетовые кристаллы чар-камня, редкого самоцвета, добываемого лишь в горных окраинах краинах мертвых земель. Одним словом, Элизабет Редклифф была великолепна. Рядом с ней появился невысокий, но крепкий человек, голову которого венчал короткий ежик седых волос. Он трепетно прильнул сморщенными губами к изящной руке герцогиня, выражая свое почтение. По небрежному виду и отсутствии роскоши в одеянии можно было решить, что это один из сотен слуг, следивших за поддержанием порядка в королевском дворце. Однако это было правдой лишь отчасти, ведь на поясе красовалось ажурное кольцо с ключами, символ его высокой должности. — Вы слишком добры, мастер Хилл, — улыбнулась герцогиня теплому приветствию. — В том, чтобы встретиться с вами? куда больше чести, чем в том, чтобы встретиться со мной. Можете мне поверить, люди вашего ремесла гораздо полезнее герцогинь». Осанка пальтуса хила главного вивария и ключника королевского замка, оставляла желать лучшего. Болезнь суставов и долгие годы научных изысканий не превратили его в горбуна, но рядом с изящной гостьей он напоминал одну из каменных горгулей, украшавших фасад резиденции монарха. Впереди был широкий восьмиугольный стол — за которым уже собрались советники, ожидая появления государя. Вместе с Пальтусом Хиллом, отвечающим за вопросы здоровья и наук, в совет входило еще четыре человека. Когда герцогиня приблизилась к собранию, присутствующие встали «Приветствую ее». Джонатан Гаррен, капитан Королевской гвардии, следил за безопасностью во дворце и столице. Главной заботой этого рыцаря всегда была защита жизни и здоровья монарха. Однако в его подчинении находилась и вся городская стража Адаманта. Бритоголовый человек с суровым лицом, облаченный в просторное белое одеяние с капюшоном, носил имя Якофора. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Уже много лет он занимал кресло Верховного председателя Капитула наследия являясь главным духовным лицом королевства. Герцогиня отметила про себя холодный взгляд первосвященника, которым он встретил ее. Многим была известна неприязнь, питаемая Орвисом к жителям предела. Кресло генерала Тайкуса Дрогнера пустовало. На турнире его сын серьезно пострадал, и отец отправился с ним домой, в родовой замок Долдрин. Последним членом совета был глава купеческой гильдии Ирвиш Донкан. Один его глаз Закрывала черная шелковая повязка. Тучный и смуглый мужчина с сильным южным акцентом, он носил крохотную красную шапочку и широкий атласный пояс, делавший его похожим на толстого пирата. Когда герцогиня заняла гостевое место, в зал вошел сам король. За монархом неприметной серой тенью следовал секретарь Тул, ведущий протокол заседаний. «Герцогиня...» Король позволил себе сдержанную улыбку. «Я...» Рад, что вы смогли присоединиться к нам сегодня. Все собравшиеся прекрасно знали, что Джон Рэдклифф, властитель и защитник предела, редко покидал стены своей крепости. За нелюдимый и мрачный нрав придворные давно прозвали его «черным герцогом», что, кроме того, прекрасно сочеталось с его геральдическим цветом. Так или иначе, всеми политическими вопросами и официальными визитами занималась его жена Элизабет. «А ваш почтенный супруг как-нибудь <косит> подарит нам радость своей компании?» — позволил себе лёгкую колкость Дон Кан. «Мой почтенный супруг...» — герцогиня сделала особое ударение на втором слове. «Дарит вам гораздо больше». А, «Что же это...» Поддержал ее игру глава купеческой гильдии. в вашей жизни!» На лице герцогени расцвела красивая, но зловещая улыбка. «Благодаря тому, что Джон Рэдфли остаётся в крепости Наблюдателя, вы, любезные милорды, можете спокойно спать в своих постелях, не опасаясь ужасов за пределье». м Надеюсь, вы... Простите мне мою дерзость... «Эм... герцогиня». донкан слегка склонил голову в сторону на южный манер, как бы призывая к снисходительности. «Я... постараюсь больше не шутить. Да. да, на эту тему». «Вы сделали бы мне одолжение». Приняла его извинение герцогиня. «Я требую слова». Прервал их ненавистную словесную баталию яко Орвис. Король жестом показал, что первосвященник волен высказаться. Придерживая просторное одеяние, Орвис поднялся с места. «Капитул требует, чтобы эту мерзость немедленно придали огню!» Он озвучил вопрос, о котором думали сегодня все собравшиеся. Совету предстояло обсудить действия Виконта Олдри и решить судьбу орка, называющего себя Ошем. «Вы говорите про этого орка?» — уточнила герцогиня. «Именно про него», — подтвердил Орвис с пылающими глазами. «Вы все видели. Это был Морок Виларум. Это святотатство, это запрещено!» «Вы не можете наверняка знать этого», — возразила ему герцогиня. «Тайны темного искусства Морок Виларум утрачены многие века назад. Как можно узнать то, чего никогда не видел?» «Это был он!» — настаивал первосвященник. «Капитул требует!» «Вы забываетесь, жрец!» — прервал его Джон Гаррен. «Даже капитул ничего не может требовать от короля. Он может только рекомендовать». На рыцаря упал испепеляющий взгляд Орвиса, но первосвященник проглотил замечание. Тогда Капитул очень настоятельно рекомендует его величество прислушаться к этому мнению. Нехотя исправился Орвис. А вы, сир Гаррен, лучше подумайте о том, как ваши стражники пропустили орка в самое сердце нашего государства. На этот раз настала очередь Джона Гаррена стерпеть оскорбление сохранив лицо. «Виновные будут наказаны», — коротко пообещал он. «Я согласен с достопочтенным Орвисом», — неожиданно высказался Пальтус Хилл, который чаще остальных расходился с первосвященником во мнениях. «Однако я категорически против казни огнем». «Хотите уложить его на свой мяснецкий стол?» — фыркнул Орвис с неприкрытым отвращением. «И его таланты необычны», — признал Виварий. «Следует провести тщательное исследование». Вы говорите так, будто это дело решённое, возразил Донкан. Насколько, да, я помню, его величество обещал ему и этому юноше забыл его имя. Адам Олдри, лорд вставил секретарь Тул бесцветным, как его мундир, голосом. Хотя глава купеческой гильдии не обладал высоким титулом, почетная должность королевского советника требовала уважительного обращения к нему. «Да, верно». Дон Кан обладал мучительной для собеседника привычкой делать паузы и причмокивать пухлыми губами, словно смакуя незримый леденец. «Эм, так вот...» — Его э, Величество обещал им справедливый королевский суд. — Формальность! — откликнулся Орвис. — Тогда формальность — не только наше заседание, но и все остальное. В том числе и должность главы священного капитула наследия жестко возразил Джон Гаррен. Королевское слово — гарант законности. <свят> «А что, если пойти а ему навстречу?» Как бы не взначай, спросил донкан никому конкретно не обращаясь. «Кому?» «Олдри», — нахмурился Пальту Схилл. «Офу», — улыбнулся донкан Кан. «Неслыханно!» — тут же возмутился первосвященник. «Поясните, почтенный купец», — поддержала предложение леди Рэдклифф. «Активность хорков на Восточном тракте, да, да и в других местах каждый год обходится нам очень дорого». Он сложил пальцы пухлым замочком на круглом, как арбуз, животе если бы нам удалось снизить эти э, э, затраты э, да, э, казна получила бы дополнительную прибыль и вы разумеется тоже луково улыбнулась герцогиня <связывая> разумеется признал донкан но «А что хорошо для гильдии, эм, ху -ху, эм, то хорошо для королевства». Спорить с этими утверждениями было бессмысленно. «Вам бы только деньги считать», — упрекнул его Джон гарен «Каждый год от лопорков гибнут наши люди. Истребляя эту заразу, каратели по многу месяцев не видят дома». «И позвольте мне спросить» вмешался пальту схил они преуспели рыцарь сверкнул на лекаря гневным взглядом но донкан не позволил ему произнести опрометчивых речей «Эм, эм, вот именно мой э, доблестный друг сказал купец «Эм, представьте эм, э, сколько жизней было бы спасено если бы удалось решить проблему орков ваши люди чаще видели бы свои семьи а путешественники чувствовали бы себя да безопаснее на дороге к чему вы улыбаетесь миледи? — спросил джон гарон заметив выражение лица герцогеня наблюдавший за обсуждением «Вне всяких сомнений, в ваших словах имеется доля истины», — начала она. «Но вы не совсем представляете себе полную картину». «Объяснитесь». «Видите ли, орки — это не просто разрозненные племена дикарей, которые иногда нападают на торговые обозы и убивают наших людей. Орки — это прежде всего идея». «Орки — это проклятые дети мертвых земель, наше наказание за грехи предков». — страстно возразил яко форвис но собравшиеся не обратили должного внимания на его проповедь. «Мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — с восхищением сказал Виварий. Герцогиня продолжила, наградив его любезным кивком. «Орки — это идея. Пока угроза их нападения нависает над людьми, они многое простят нам, но если она исчезнет, народ может обратить свои взгляды на нас». — Вам нужно такое внимание, милорды? — Да и что они подумают о правителе, пожимающем руку орку? — Я видел, да, как Тир Гедеон сделал это, — вставил Дункан. — Он вроде бы не рассыпался в прах. Да. — Да о чем вы вообще говорите? — вновь возмутился первосвященник. — Да, теркам земли. Может быть, еще и титулы? Это же грязные твари, оскверняющие землю. — Достопочтенный Орвис... Меня восхищает ваша порядочность и преданность долгу, — улыбнулся донкан Я... Скажу лишь одно. Да. Есть разница между обещанием дать что-либо и выполнением этого обещания. В конце концов, мы можем просто использовать орков, — А там, глядишь, они... сгинут где-нибудь по пути. Предложение главы гильдии купцов заставило собравшихся задуматься. — А что делать с юношей? — спросил Паритус Хилл, барабаня пальцами по столу.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 «Древними... Э, забытое место... Э, э, сотни лик от, э, да... да... Э, всего на свете». Сказав это, Ирвиш Дон Кан поднял глаза на грандиозную мозаику, украшавшую западную стену зала. Набранное из камней разных оттенков изображение представляло собой карту королевских владений. Монументальное полотно, созданное мастерами-каменщиками в полной мере передавала величие государства. «Кажется, его мать — сестра покойной графини феро припомнила леди Рэдклифф. «Его отец был блейлистом осведомился Джон Гаррен, полагаясь на память герцогине. «Нет», — возразила она. «Лорд Одри поддерживал притязание безумного графа». Все собравшиеся понимали, что это говорило не в пользу юноши. «От дурного семени не жди доброго племени!» — хмуро проговорил яко Орвис. «Мы не будем судить сына по поступкам отца». Это были первые слова, произнесенные королем за все время заседания совета. За эту манеру слушать, а не говорить, народ уже давно окрестил его Конрадом Молчаливым. «Я полностью согласен с его величеством», — сказал Сиргарен. «Поступок этого юноши требует мужества. Конечно, я не отрицаю его вины, но в нем есть благородство». «Он а назвал себя Виконтом, а а не так ли?» Вспомнил Дон Кан. «Его отец мертв?» Джон Гаррен протянул руку к секретарю и в нее тут же лег желтоватый листок бумаги, исписанный аккуратным почерком. Почти магическим образом скромный слуга короля всегда знал, что от него потребуется, однако собрание никогда не замечало этого. «Да», — подтвердил Сиргарен, ознакомившись с записью. «Похоже, на них напали какие-то разбойники. Это случилось в начале зимы. Уцелеть удалось только ему и ключнику его дома. Тогда орк и спас жизнь юного Олдри. «Несчастное дитя», — проговорила герцогиня. «Сколько ему? Четырнадцать?» «Сентиментальность одеяния женщины», — прокомментировал ее слова Орвис. «У вас есть дети, первосвященник?» — обратилась к нему леди Рэдклифф. «Вам прекрасно известно, что служители наследия дают обет безбрачия», — ответил жрец с гордым достоинством. «Наши жизни принадлежат служению памяти древних». — Вот когда они у вас будут? — продолжила герцогиня. — Я с радостью выслушаю все, что у вас найдется сказать по поводу сентиментальности. — А вам известно, что в конце прошлой осени с каторги бежал опасный преступник, наследник безумного графа? — парировал Орвес. — Не вы ли уберегли это дитя от плахи, когда восточное восстание было подавлено? Герцогиня знала о побеге, но не подала виду. — Кто-то пострадал? — спросила она, мастерски изображая удивление. «Нет, но его все еще не нашли!» — ответил первосвященник. «Это никак не относится к теме нашего обсуждения!» — пришел на помощь герцогине королевский Виварий. «Мы... да... можем лишить дом Молдрии всех... регалий и... передать его земли... «В управлении одному из соседей», — предложил донкан Канн. «Например, там, там, виконто пулю. Это будет хорошим жестом, если учесть, что его сын был да, опозорен на турнире, проиграв форку На следующий день после турнира победа была присвоена Мэтью Дювалю, но он так и не появился на людях. Возможно, из-за ранения, но, скорее всего, это объяснялось самим поражением, ведь Дюваля все заслуженно считали лучшим мечником простора. И, конечно, тот факт, что Виконпуль долгие годы является почетным членом купеческой гильдии, тут совсем ни при чем. Уколол Дон Кана Сиргарен. — Вы эм, эм, делаете мне больно, дорогой друг. В голосе купца была почти искренняя обида. — Я рыцарь его величества и капитан его гвардии, — гордо ответил Джон Гаррен, но тут же добавил уже менее серьезно. — Делать людям больно — моя работа. — Тогда вы, эм, да, ничем не отличаетесь от Томаса Корна парировал купец, сравнив работу рыцаря с мрачными услугами сектома, королевского палача. «Отличаюсь», — возразил рыцарь. «Я не испытываю от этого занятия удовольствия». «Лишение дома Олдри Регали кажется мне излишней мерой», — сказала герцогиня, желая вернуть разговор в нужное русло. «Подобное событие обычно бросает тень на всех нас. К тому же, обстановка на востоке все еще шаткая» не стоит лишний раз подливать масло в огонь тогда что вы предлагаете спросил донкан «Денежный штраф я слышал да, да, да. что эти олдри невероятно битные Я думаю, что наказание назначит его величество. Произнеся это, леди Рэдклифф учтиво склонила голову в сторону короля. Здесь мы можем положиться на его мудрость. Министрель не мог бы сказать лучше, — поддержал ее сирь Гарен. — Тогда в чем смысл всего этого совета? — разочарованно вопросил Яков форбис кровожадные желания которого не нашли поддержки у собрания. — Ваши слова? «Услышанное». Король заговорил второй раз. Знак того, что собрание можно было считать окончено «Однако леди Рэдклифф права. «М -м, я приму окончательное решение во время суда. За сим, я благодарю вас за службу, милорды. Вы можете быть свободны». Советники откланялись и удалились по своим делам. Некоторое время король провел с леди Рэдклифф, передавая наилучшие пожелания ее семье и обсуждая кое-какие хозяйственные вопросы. Экипаж герцогения отправился на запад через несколько часов. Когда знатная гостья покинула мраморный зал, там остались лишь король и секретарь. — Хорошо, что вам... генерала сегодня не было с нами, — задумчиво сказал монарх. — Точно так, — согласился секретарь. После того, что случилось с его сыном на турнире, его мнение могло быть несколько предвзятым. И что же мне теперь с ним делать? Какое бы решение вы ни приняли, Ваше Величество, я уверен, что оно будет правильным. Распорядись принести мой выходной плащ. Ваше Величество... В бесцветном голосе секретаря мелькнули нотки беспокойства. «Мы с вами немного прогуляемся, друг мой», — сказал король, слегка улыбнувшись какой-то своей мысли.